Глава девятая. Суд-пьянец. Старик молча стоял, не понимая слов служанки. Старуха подбежала к окну и увидела большую толпу, состоящую из танцующих и играющих мужчин и женщин. Во главе их был алкевиат, громко кричащий, чтобы отперли дверь. Все они были пьяны, алкевиат больше всех. Он вошел в залу, сопровождаемый толпой, и громко закричал: Ну, батюшка, здесь сегодня пир. Велико дать нам вина! Анна, ты чего сидишь? Принеси нам стаканов. Это что? Кто тебя держит? Ба! Чего вам нужно? Вы что за люди? Затем, подойдя к служанке, не могущей от страха держаться на ногах, алкивиат обратился к ней. «Что, ты не слушаешься, дура? Слышишь, что тебе говорят? Принеси вина!» «Спаси меня, спаси меня от них!» — закричала Анна. «Они только что убили несчастную Лукрецию и хотели убить меня! Не оставляй меня, ради бога! В другой раз я не убегу из дому!» Пьяный Алкивиат отрезвился, услышав о смерти Лукреции. Он подошел к слуге Рауля, требуя, чтобы он оставил Анну, и крича... «Как, ты убил мою Лукрецию? Какую Лукрецию? Ты ее убил! А, так вот почему ты никак не можешь ее найти! Друзья, сюда, сюда! Ах, Лукреция, ты убил ее!» При этом крики вся веселящаяся толпа, потерявшая из своей среды другую Лукрецию, которую, как мы уже знаем, Каракуни отправил в горе мадзар -паши, думая, что дело идет о ней, и, слыша, что ее убили, бросилась на Рауля и на его слугу. Попав в такое положение, Раули и слуга его хотели пробиться сквозь толпу и убежать. Слуга даже хотел употребить в дело оружие. Но у него отняли саблю, крича «Мы убьем вас вашим собственным оружием, проклятые турки! Вы приходите к нам, чтобы убивать нас!» Затем некоторые из толпы подбежали к двери и заперли ее, для того, чтобы никто не мог выйти из залы. Положение Рауля было опасно. Он испугался и просил старика вступиться за него. Старик находился в величайшем затруднении. Происходящая пред ним сцена, положение его сына, буйная толпа, известие о смерти Лукреции, мысль о присутствии маркизы — Опасение последствий гнева Рауль-Паши — все это взволновало его, и, подойдя к сыну и жене, он отвел их в сторону, прося кивиада выпустить турок. Но Алкивиад кричал, не слушая отца, «Надо мне исследовать дело! Они убили Лукрецию! Где моя Лукреция?» Отец не знал о совпадении имен танцовщицы и служанки-маркизы. И, думаешь, что сын говорит о последней, сказал ему на ухо «Оставь! Скажи, чтобы отпустили турок. Это Рауль Паша, Решифенди и зять султана. Нас всех перевешивают завтра. Чего же ты медлишь? Скажи, чтобы отперли дверь». «Братцы, отец сошел с ума и уверяет, что один из этих турок — Решифенди, а другой — сам султан», — сказал смеясь Алкивиад. Он хочет, чтобы мы их отпустили. Может быть, он сам принимал участие в убиении Лукреции, так как ему было известно, что я уже узнал о сундуке, стоящем в подземелье, и намеревался вытащить его оттуда. Который из них, Рэш Фенди?» Алкивиад подошел к Раулю, стоявшему, сложив на груди руки, и схватил его за горло. «Да ты дурак, Рауль-паша!» «Ты, чучело, хотел с нами драться! Ты убил Лукрецию! Отвечай, где она?» И он снова схватил Пашу за горло. Рауль побледнел и, забыв свое положение, оттолкнул алкивиада, назвав его безбожным Геуром. Услыша слова сына о сокровище, Джафут Иоаннак подбежал к окну и старался открыть его для того, чтобы позвать на помощь соседей. Друзья Алкивиада, видя, что его оттолкнули и слыша, что их называют геурами, бросились на турок и на родителей Алкивиада, схватили их и связали им всем руки. После этого Алкивиад и прочие закричали, смеясь. Надо бы на их судить. Устроим заседание. Допросим Анну, узнаем, где Лукреция. Она говорит, что ее убили». Будем судить и отца, и мать, всех их будем пытать, чтобы узнать, где они прячут деньги, а после заберем деньги. Вперед, друзья! Я желаю открыть истину!» «Правда, правда, нужно их судить!» — закричали все. «Покажем туркам, как судят в Европе!» «Будь ты, Алкевиат, председателем!» — сказал один. «Я буду адвокатом твоих родителей!» — прибавил другой а я адвокатом турок. Я прокурором. Я беру под свое покровительство хорошенькую Анну. Поцелуй меня, Анна. Пока мы будем судить, пусть музыка играет что-нибудь печальное. Среди страшного шума и крика поставили два стола, за которыми уселась комиссия из пяти членов под председательством Алкивиада. Адвокаты завернулись в одеяло, Кто-то принес из кухни сковороду, вымазал лицо сажей и, взяв в руки топор для мяса, назвался палачом и приготовился убить осужденных. «Будем сначала судить того, который обнажил оружие», сказал один, указывая на слугу Рауля. «Хорошо, однако нужно, чтобы другого не было здесь во время допроса. Мы увидим, расходятся ли они в своих показаниях». Запрем его в другую комнату, пока не придет его очередь. Мы его запрем в тюрьму, а не в комнату, — закричал Алкибиат. В моей комнате есть большой шкаф, в котором висит платье. Мы его посадим туда до тех пор, пока не придет его очередь. Свяжите-ка ему хорошенько руки и несите. Алкибиат встал с председательского места и повел в свою комнату людей, несущих Рауля. «Сначала обыщем его!» — сказал Алтевят, и начался обыск. Из кармана у Рауля вытащили бумажник, в котором находились все бумаги, похищенные у маркизы. Также и вексель на сто тысяч грошей, данный ей Раулю. Все эти бумаги председатель осмотрел и бросил на пол, говоря, что это какие-то старые негодные бумажки. Затем у Рауля нашли кошелек, наполненный золотыми монетами, принесенными им для уплаты долга маркизы. Взяв в руки кошелек, председатель закричал. «Я вам сейчас разделю деньги!» и, высыпав монеты на руку, прибавил еще громче. «Я нашел перу!» и бросил червонца на середину комнаты. Все оставили суд и бросились подбирать монеты, опрокидывая при этом столы и стулья. Между тем, успевшая освободиться старуха, развязала Рауля и отперла ему дверь. «Начнем же суд!» — снова закричали все. «Где убийца? Но сколько у него денег? То он убежал! Он убежал от нас!» — закричала толпа, направляясь к двери. Слуга Рауля также хотел убежать, но, увидя невозможность этого намерения, он упал возле двери, чтобы дать своему господину время убежать. Старик собрал рассыпанные по полу бумаги маркиза и спрятал их. Вся ярость присутствующих обрушилась на слугу Рауля. Его толкали, били и, наконец, заперли в отдаленную комнату, откуда он убежал при помощи старухи. Музыка продолжалась. Алкивиат принес вина, от которого все пришли в еще более возбужденное состояние. Несчастного старика заставили насильно танцевать разные вальсы и кадрили, которых он не только не знал, но даже от старости не мог и выполнить. Наконец, все они в беспорядке растянулись на полу, как свиньи, и заснули крепким сном. Старик отправился в комнату, в которой сидела маркиза. Несчастная юстиняня оплакивала смерть своей служанки. Старики призвали Анну и расспросили ее обо всем. Сначала она запиралась, но после чистосердечно рассказала все. Она рассказала, как старуха свирла, с помощью подарков убедила ее положить какое-то наркотическое вещество в ужин и в кофе и отворить дверь для старухи и двоих ее помощников, имевших целью перенести в ближайший дом украденные вещи, как за это ей обещали дать много денег. Затем она призналась, что уже давно любит молодого портного, и что накануне после обеда портной убеждал ее отпроситься у хозяев и прийти на вечер, на котором будут знакомые лакеи, что она отвечала, что позволение просить незачем, так как хозяева ни в коем случае не позволят, чтобы она провела ночь вне дома, но что она готова выйти, если только двери будут отперты. Действительно, молодой портной пришел вечером, и она отправилась к Маркизе. Маркиза прервала рассказ Анны и сообщила, что ее служанка просила у нее позволения отправиться на вечер, и что она, имея в виду в ту же ночь покинуть Константинополь, не только дала ей позволение, но даже подарила богатое платье, которое было надето на ней в день встречи с Раулем в храме Святой Софии. «По окончании вечера я зашла переодеться к Лукреции», — продолжала Анна, «так как у нее я одевалась для бала и оставила свое платье. Моя несчастная подруга была в очень хорошем расположении духа, так как все юноши находили ее прелестной и называли не иначе, как прелестной итальянкой. Придя в дом маркиза мы зажгли свечи, и Лукреция, подойдя к зеркалу, подражала походке маркизы и любовалась собой». «Чем я хуже маркизы?» — говорила она. «Если бы Рауль был здесь, он бы почувствовал то же, что он чувствовал в храме святой Софии». Я прошла в следующую комнату и оттуда в комнату Лукреции, чтобы взять свое платье и воротиться домой. Вдруг до меня долетел раздирающий крик. «Ах!» Я побежала назад и увидела двух человек, одного, который был здесь, и другого повыше ростом. Они умертвили несчастную Лукрецию, успевшую только крикнуть «Ах!». Видя их, я испугалась и убежала на крышу, откуда перешла в соседний дом, разбудила хозяев, рассказала им все и просила их поспешить на помощь к Маркизе, лежащей в своей комнате. Все мы побежали туда, но застали только одну Лукрецию, плавающую в крови. Я прибежала сюда, чтобы сообщить вам об этом. Страх мой еще более увеличился, приведи убийца Лукреции бывшего здесь. Довольно, Анна, прервал ее старик. Выйди на несколько минут. Несчастная Лукреция, вскричала маркиза. Она пала их жертвую вместо меня. Едва она вышла, старик сказал, обратясь к маркизе из Тениани. Вы видите, что если бы вы остались еще несколько минут в своем доме, вас бы убили. Не пройдет нескольких часов, и дом мой наверняка будет окружен людьми Рауля. Самое благоразумное для вас — спешить в Томхане, разбудить лодочника и просить его перевести вас на корабль, идущий в Одессу. Жена моя вас проводит. Вы расскажете капитану корабля свое положение, и я уверен, что он спрячет вас. Это обязанность человека любви. К тому же он вам соотечественник. Возьмите свои бумаги, которые я подобрал на полу. Прибыв в Отечество, вы отошлете их к вашему консулу в Константинополе. Он продаст ваше имущество, и вы получите деньги. Получите также переводной вексель «На тридцать четыре тысячи грошей и десять тысяч грошей золотом на путевые расходы. Сейчас я принесу вам алмазы. Коралия, друг мой, посмотри, как бы не проснулся кто-нибудь из пьяных», сказал Джафут жене, обменявшись с ней многозначительным взглядом. «Я душевно прошу Господа, чтобы он вознаградил вас за оказанные мне благодеяния и за беспокойство, испытанное вами через меня». — вскричала маркиза по выходе старика. Не прошло десяти минут, когда них достигли ужасные крики и вопли, исходящие из подземелья. Старуха вскричала, ломая руки, «Сердце мое предвещало беду!» Она спустилась с маркизой в подземелье. И она, как сумасшедший, бегал по подземелью, то, скрещивая руки на груди, то, закладывая их за спину и крича, как помешанный, жальтесь надо мной! О, если бы открыть эту тайну! Нас ограбили и лишили в одну минуту всего, что я собрал в течение всей жизни! К кому мне обратиться и кого винить?» Я оказывал помощь страждущим. «О, несправедливый мир! Несчастная Греция!» Все мои надежды исчезли с сокровищем, собранным для общеполезных целей. Бог знает в руки каких разбойников попало оно теперь. Кого же мне подозревать? Старуха свирла, подкупила служанку. Бессовестной женщины, кто же помогал ей? Мой сын достойный сожаления, глупец. Повесить надо такого сына. Хуже всего то, что там были чужие документы и вещи. У меня было много вещей муфтия, много священных одежд патриарха. Старик с воплем бросился в объятия жены и горько плакал, не говоря ни слова. Спустя несколько минут он сказал, как Иов, «Господь дал, Господь и взял. Напрасны плач и печаль». Велик нанесенный мне ущерб, но что делать? Подождем до завтра. Завтра, когда проснется Алкевиат, я что-нибудь узнаю от него. Завтра утром ждет меня погибель. Рауль удовлетворится только моей смертью. Я продам все свое недвижимое имущество, обращу все в деньги и уеду с женой в какой-нибудь отдаленный уголок земли где мы проведем последние дни вдали от развращенного общества. Дочь моя, прибыв в этот город, ты была рекомендована мне конторой Спартали и иронимой компании. Много ты вытерпела здесь, но и жизни, и имущество твое спасены, хотя ты едва не потеряла и то, и другое. Единственное несчастье, постигшее тебя — заключается в похищении заложенных у меня алмазов. Я не виноват в этом. У меня украли все до последнего обола. Если я продам все свое недвижимое имущество, то его не хватит на расплату за все хранившиеся у меня бумаги. Не надо мешкать и поверьте, что первым делом по продаже имущества будет заплатить вам то, что стоили ваши алмазы». — Я готов пожертвовать вам жизнью, а вы хотите возвратить мне вексель и заплатить за алмазы, — вскричала плача маркиза, пожимая руку старика. — Друг мой, вы возвратили мне мои бумаги. Если я благополучно убегу из Константинополя, я буду и богата, и счастлива. — Однако время дорого. Прощайте. Возьмите, пожалуйста, оба векселя. В вашем положении десять тысяч грошей будут вам очень полезны. Что же касается до других алмазов, то, ежели они найдутся, пожалуйста, не пересылайте их ко мне, так как они были бы для меня горьким воспоминанием печальной жизни. Прощайте. Мне приятно было бы услышать, что воры открыты, и вы снова благоденствуете». Маркиза пожала им руки и осторожно вышла, направляясь к генуэзскому кораблю. Положение Джафута и Аннака было в высшей степени странно и опасно. Правда, он был ростовщиком, и с именем его соединяли понятия о пороках ростовщика, но самое ростовщичество его было странным. На расходы для себя и для домашних необходимостей он жалел употребить лишний обол. Он одевался очень бедно, избегал всяких развлечений, питался самую простую пищей. Если он знал, что человек, занимающий у него деньги, ненадежен, что деньги эти употребятся во вред обществу или же для какого-нибудь злого дела, и если при этом он не мог отказаться от займа, тогда он назначал громадные проценты и требовал больших залогов, надеясь этим способом отвратить заемщика от его намерения. Но если он знал, что деньги предназначаются для хорошей цели, или для исправления какого-нибудь несчастья, и что заемщики – люди честные, тогда он часто давал деньги без процентов. Верно оценить его могли только люди, хорошо знающие его. Все же прочие, слыша о 40% в год и видя бедную обстановку, принимаемую за скряжничество, верили в существование в нем всяких пороков. Нужно прибавить, что и поши. И другие вельможи часто обделывали у него свои дела, и решение его было решением Миноса. Ростовщичество Ионнака можно было назвать эксцентрической справедливостью, или, вернее, эксцентрической философией, которая, не будучи понята другими, навлекла на него прозвище ростовщика. Кораля знала и ценила добродетель мужа, и была вполне соответствующей ему женой. Такова была эта странная чита, произведшая, как говорил Мадзар-паша, такого удивительного сына. Выйди из подземелья и увиди пред собой валяющихся пьяных, разлитые по полу вино и разбросанные остатки пиршества, старик сказал жене, утирая слезы, да сохранит Господь несчастную маркизу и да помилует нас за то, что мы вытерпели в нынешнюю ночь. Поведем теперь вас во дворец султана в Ксадхане.